Глава 28. Анна. Ирк хлопаю его по щекам. Ты же не пил вино. Я же видела, как он ставил полный бокал на стол. Он на некоторое время приходит в себя. Глаза затуманены, но уже не страстью. Тянет руку к моей шее. Я сделал один глоток. Признаётся, у меня слёзы градом. Этого не может быть. Он же был в порядке. «Вывез меня оттуда, а сейчас задыхается на моих руках!» «Не плачь, принцесса!» Срывает ошейник, отбрасывает его прочь и еле шепчет что-то фиолетовыми губами. «Ты теперь свободна. Будь осторожна!» Он снова проваливается в беспамятство, но я не сдаюсь, пробую снова привести его в чувство. «Я никуда не пойду без тебя!» «Не нужна мне эта чёртова свобода без него!» «Я сказал, уходи!» — отцепляет мои трясущиеся руки от себя. Но я вцепилась мёртвой хваткой, не оторвать. «Найди безопасное место. Я больше не жилец». Пропускает рыжую прятку сквозь пальцы, поднося её к носу, вдыхая аромат. «Не говори так. Ты должен подняться. Мы найдём помощь!» «Я бы тебя поцеловал напоследок. Не слышат мои слова» но боюсь тоже отравить. Его язык заплетается, неумело ворочается во рту. Слова получаются тягучими. Нет, нет, нет! Да, я хотела бежать, вновь стать свободной. Но не так же. Что за насмешка судьбы? Снова она решила надо мной поиздеваться. Утыкаюсь в его лоб своим и горько реву. Нет, пожалуйста, ты же сильный! «На мира с тебе нельзя. Там Габриэль поставил у власти своего вассала. И мне нужна законная наследница. Я не хочу всё это сейчас слушать. Меня ничего не интересует, кроме его состояния. Не верю, что на этом всё. Утираю слёзы. Достаточно реветь. Я не позволю этому миру опять всё решать за меня. Раз я теперь самостоятельно распоряжаюсь своей свободой, то я знаю, что буду делать. Мы доберёмся до Рархариса во что бы то ни стало. Я привезу его домой. «Ты меня слышишь?» Рычит на моей потуге его поднять. «Без его помощи мне не справиться. Мы в лесу, и тут на несколько километров никого нет. До земель орков часов пять езды. Нужно торопиться, а не терять драгоценное время. Может, не всё так плохо? Он выпил всего один глоток. Остальные же скончались на месте, а он всё ещё жив. Хватит мне указывать!» Я свободная женщина и сама решу, что мне делать. Рявкую в ответ, чтобы до него дошло, что я не собираюсь бросать его здесь умирать в одиночестве. «Вставай!» Подбираюсь ему под мышку и жду, когда он начнёт подниматься, но он не торопится. Закрыл глаза и даже не смотрит на меня. «Упрямая принцесса!» Шепчет мне на ухо. «Я не доеду. Я довезу тебя, только помоги усадить тебя на лошадь. Ты очень тяжёлый!» Мне не поднять его при всём желании. Пожалуйста, ради меня. Прошу его со всей искренностью. Я сорву себе спину и далеко не убегу. С горем пополам, не с первого раза, но нам удаётся взобраться. Он лежит на шее коня, прижимаясь к нему. Нужно найти, чем привязать его к коню, а то мы так не уедем. А второй раз усадить его может и не получиться. Достаю его ремень от брюк, отрываю ремешок у сумки. Отрываю подол платье, связываю всё между собой, чтобы получилась длинная импровизированная верёвка. Конь у нас умный. Стоит, понимает, что хозяину плохо, перебирает копытами, фыркает, но не дёргается. Видимо, приученный к разным ситуациям, в сражениях бывал. «Молодец, Варын. Аккуратно глажу по гриве, чтобы он не волновался. Мы довезём твоего генерала. Только ты должен меня слушаться». Я совершенно не умею тобой управлять. Крепко привязав орка к лошади, взбираюсь следом. Мы скачем не слишком быстро, но лучше так, чем оставаться на месте. Из меня плохой наездник. Не думала, что мне так скоро понадобится это умение. Я забываю про боль в ногах от такой позы, всё моё внимание направив на своего спутника. Так боюсь за его жизнь. Сердце не перестаёт колотиться, как сумасшедшее, ни на минуту, но я озабочена не им. Каждую минуту прикладываю пальцы к еле ощутимой пульсации сонной артерии на крепкой шее орка. Иногда мне кажется, что её нет. Замираю, пропуская удар сердца, но она снова отдаётся под пальцами, и я опять дышу. Только дыши. Без устали прошу его. Я вымотана дорогой, беспокойством и отсутствием привалов. Мы остановились всего раз, допили оставшуюся в сумке воду, Смочила ему пересохшие губы и снова двинулись в путь. Часы тянулись нескончаемо долго, и когда на горизонте появились знакомые ворота, я снова разревелась. Неужели мы добрались? Въехала в открытые ворота в надежде скорее получить помощь. Все смотрели на нас и не понимали, что происходит. Я прямиком бросилась к шаману. Не знала, где конкретно он живёт, но двигалась в сторону дворца, в котором никогда не бывало прежде. Спросила у первого встречного, и он широко распахнутыми глазами указал путь. Попросила его послать за рынком. Мне нужна была помощь. «Помогите!» — крикнула у дома шамана, стуча в окна. Джо отворил дверь и выглядел так, будто уже ждал трагичных вестей. Мне ночью было предзнаменование. Дух веспу заглядывал в храм. Но я не думал, что всё настолько... «Ирк очень плох!» — перебило его рассуждение. «Срочно нужна ваша помощь!» «Сколько он уже в таком состоянии?» «Часов пять». Видела, как старик поджал губы. Сама понимала, что слишком долго были в пути. Нас окружал народ. Все толпились перед домом шамана недалеко от храма. Орки хотели знать, что произошло. Галдели и шептались наперебой. Через толпу протолкнулся рынк. «Что с ним?» «Он помог снять Иркха с лошади». Генерал больше не приходил в себя и выглядел совсем неважно. Без слёз не могла смотреть. Но и не смотреть не могла. Мне просто необходимо было видеть, что его грудная клетка еле вздымается, знать, что он живой. Его отравили. Где остальные? Все мертвы. Трудно было рассказывать. То, что случилось на Перу бесчеловечно. Так поступить мог только монстр, не знающий ни уважения, ни любви. Отобрать жизнь для него ничего не стоило. Но главное, нечестным сражением, а так подло. Только мы смогли выбраться. Вино оказалось отравлено. Ирк всё же сделал глоток. «Что за яд?» — принялся за расспросы шаман. «Откуда мне знать?» — закричала. «Дайте ему антидот. Наверняка существует что-то универсальное от всех ядов. Он же шаман. Должен что-то уметь, а не нести чушь». Генерала отнесли в храм, в одну из комнат при нём. Джо уводил над ним руками и шептал что-то. «Вы поможете ему?» Он не ответил. Забилась в угол. Я так устала, но спать не собиралась. Тело било крупная дрожь. Было так страшно. Ждала. Время всё тянулось и тянулось. В комнату вбежала Арья. Она упала на колени возле орка, хватая его за недвижимую руку. «Я должна была быть с тобой! Почему ты меня не взял?» Но ей некому было ответить. Она прислонилась лбом к его груди. «Что там произошло?» — спросил он у неё. Ответил Джу, и лишь тогда она заметила моё присутствие. По взгляду читалось, что лучше бы я выпила это вино и сдохла, словно это моя вина в том, что случилось. «Габриэль всех отравил», — повторила в который раз. Никто ничего не понял, всё произошло так быстро. Нам помог сбежать один из генералов. Но после порталов Иркху стало плохо. Я перережу ему глотку, а башку этого проклятого дракона вывешу на колье, чтобы каждый видел, что бывает со всеми, кто покушается на орков. Ярость бурлила в её крови. Глаза чуть ли не светились красным. Вид Орчанка имела жуткий. «Нужно собрать всех. Это война». Мне было всё равно до остальных. Мне было важно, чтобы Ирк пришёл в себя, чтобы ходил с зелёной скалой, раздавал указы и распускал свои загребущие руки. Время шло, а лучше не становилось. Гуни приходила, приносила еды. Она даже привычно не причитала, а молча сидела у его кровати, как периодически иарья. Ей было неприятно моё присутствие, но уйти меня никто бы не смог заставить. Только если силой... Рынк тоже заглядывал, рассказывал последние новости. В Рархарисе подняли чёрные флаги в честь траура по королевской семье. Из наследников остались только пятилетние и восьмилетние мальчики-орки, оставшиеся дома из-за своего юного возраста. Они лишились и отца, и матери в один день. На землях орков поселилось горе. Оно пронизывало каждый дом, окутывало страхом и неизвестностью будущего. Все знали, что грядут перемены. Ирк давно говорил, что они неизбежны, но никто его не слушал, и они поплатились слишком дорогой ценой, жизнью. Изменить ничего было нельзя. Я спала у его кровати, иногда отлучаясь на обед или ванну, наблюдала, как шаман проводит свои ритуалы и вызывает духов. Но они словно не слышали его и не отзывались на зов.